Бастион Сен-Джерве. Явившись к своим друзьям, Д'Артаньян застал их всех вместе в одной комнате. Атос о чем-то размышлял. Портос покручивал усы, а Рамис молился по прелестному небольшому молитвеннику в голубом бархатном переплете. «Черт возьми, господа», — сказал Д'Артаньян, — — Вам надо сообщить мне что-нибудь заслуживающее внимания, иначе, предупреждаю, я не прощу вам, что вы заставили меня прийти, не дав мне отдохнуть после нынешней ночи, после того, как я брал и разрушал бастион. — Ах, как жаль, господа, что вас там не было. Жаркое было дело. — Мы попали в другое место, где было тоже не холодно ответил Портос предавая своему сам неподражаемый изгиб. — Тссс! — вставил Атос. — Ого! — сказал Д'Артаньян, догадываясь, почему мушкетер нахмурил брови. — По-видимому, у вас есть что-то новое. — Арамис, вы, кажется, третьего дня завтракали в кальвинистской харчевне у нечестивца? — спросил Атос. — Да. — Каково там? — я отплох поел. Был постный день а там подавали только скоромные. Как удивился Атос. В морской гавани и вдруг нет рыбы? Они говорят, что дамба, которую сооружает господин кардинал, гонит всю рыбу в открытое море, — пояснил Арамис, снова принимая за свое благочестивое занятие. Да я вас не об этом спрашивал, Арамис. Я вас спрашивал, вполне ли свободно вы себя там чувствовали, И не потревожил ли вас кто-нибудь? Кажется, там было не очень много докучливых посетителей. Да, в самом деле, для того, что вы намерены рассказать, Атос, нечестивец, нам подходит. — Так пойдемте к нечестивцу, — заключил Атос. — Здесь стены точно бумажные. Д'Артаньян, привыкший к образу действия своего друга и по одному его слову, жесту или знаку, тотчас понимавший, что положение серьезно, взял Атоса под руку и вышел с ним, ни о чем больше не спрашивая. Портос и Арамис, дружески беседуя, последовали за ними. Дорогой они встретили гримо Атос сделал ему знак идти с ним, гримо по привычке молча повиновался, бедняга дошел до того, что уже почти разучился говорить. Друзья пришли в харчевню. Было семь часов утра, и начинало уже светать. Они заказали завтрак и вошли в зал, где, как уверял хозяин, их никто не мог потревожить. К сожалению, время для тайного совещания было выбрано неудачно. Только что пробили утреннюю зорю, и многие, желая стряхнуть с себя сон и согреться от утренней сырости, заглядывали в харчевню выпить мимоходом стакан вина. Драгуны, швейцарцы, гвардейцы, мушкетеры и кавалеристы быстро сменялись, что было весьма выгодно хозяину, но совершенно не соответствовало намерениям четырех друзей. Поэтому они очень хмуро отвечали на приветствия, тосты и шутки своих боевых товарищей. — Полно, господа, — сказал Атос. — Мы еще чего доброго, поссоримся здесь с кем-нибудь. А нам это сейчас вовсе не кстати. — Д'Артаньян, расскажите нам, как вы провели эту ночь, а про свою мы вам расскажем после. В самом деле вмешался один кавалерист, слегка покачиваясь и держа в руке рюмку водки, которую он медленно смаковал. — В самом деле, вы сегодня ночью были в траншеях, господа гвардейцы, и, кажется, свели счеты с ларушельцами. Д'Артаньян посмотрел на Атоса, как бы спрашивая его, — отвечать ли непрошенному собеседнику. — Ты разве не слышишь, что господин де Бюзиньи делает тебе честь и обращается к тебе? — спросил Атос. — Расскажи, что произошло сегодня ночью, раз эти господа желают узнать, как было дело. — Вы вся ли пастион? — спросил швейцарец, который пил ром из пивной кружки. — Да, сударь, — поклонившись, ответил Д'Артаньян. Нам выпала эта честь. Мы даже подложили, как вы, быть может, слышали, под один из его углов бочонок пороху. И когда порох взорвался, получилась изрядная брешь. Да и вся остальная кладка, бастион-то ведь не новый, расшаталась. — А какой это бастион? — спросил драгун, державший насаженного на саблю гуся, которого он принес зажарить. «Бастион Сен-Жерве», — ответил Д'Артаньян. «Под его прикрытием ларушельцы беспокоили наших землекопов. Жаркое было дело. Да, еще бы. Мы потеряли пять человек, а ларушельцы девять или десять». «Шорт фосьми», — воскликнул швейцарец, который, несмотря на великолепный набор ругательств, существующий в немецком языке, усвоил привычку браниться по-французски. Но, наверное... Они пошлют сегодня землекопную команду, чтобы привести бастионов справности. Да, вероятно, — подтвердил Д'Артаньян. «Господа, предлагаю пари», — заявил Атос. «О, та, пари!» — подхватил швейцарец. «Какое пари?» — полюбопытствовал кавалерист. «Погодите», — попросил драгун и положил свою саблю на вертел на два больших железных тагана, под которыми поддерживался огонь. Я хочу тоже участвовать. Эй, горе-трактирщик, живо подставьте противень, чтобы не потерять ни капли жиру этого драгоценного гуся. Он прав, — сказал швейцарец, — гуси не шир, ошень вкусно с фареньем. Вот так облегченно вздохнул драгун. А теперь перейдем к нашему пари. Мы вас слушаем, господин Атос. Да, что за пари? — осведомился кавалерист. — Так вот, господин де Бюзиньи, я держу с вами пари, — начал Атос, — что трое моих товарищей, господа Портос, арамист и Д'Артаньян, и я, позавтракаем в бастионе Сен-Джерве и продержимся там ровно час, минуту в минуту, как бы ни старался неприятель выбить нас оттуда. Портос и Арамис переглянулись. Они начали понимать, в чем дело. — По милосердствую, — шепнул Д'Артаньян на ухо Атос, ведь нас убьют. — Нас еще вернее убьют, если мы не пойдем туда, — ответил Атос. — Честное слово, господа, вот это славное, — пари заговорил Портос, откидываясь на спинку стула и покручивая усы. — Да, я его принимаю, — сказал Дебезиньи. Остается только уговориться о закладе. — Вас четверо, господа, и нас четверо. «Обед на восемь человек, какой каждый пожелает», — предложил Атос. «Что вы на это скажете?» «Превосходно», — заявил Дебезиньи. «Отлично», — подтвердил Драгун. «Идет», — согласился швейцарец. Четвертый участник, игравший во всей этой сцене немую роль, кивнул головой в знак согласия. «Ваш завтрак готов, господа», — доложил хозяин. «Так принесите его», — распорядился Атос. Хозяин повиновался. Атос подозвал Гремо, указал ему на большую корзину, валявшуюся в углу зала, и сделал такой жест, словно он заворачивал в салфетке принесенное жаркое. Гремо сразу понял, что речь идет о завтраке на лоне природы, взял корзину, уложил в нее кушанье, присоединил к ним бутылки и повесил корзину на руку. — Где же вы собираетесь завтракать? — спросил хозяин. — Не все ли равно? — ответил Атос. «Лишь бы вам заплатили за завтрак». И он величественным жестом бросил на стол два пистоля. «Прикажете дать вам сдачи, господин офицер?» — спросил хозяин. «Нет. Прибавь только две бутылки шампанского, остальное пойдет за салфетки». Дело оказалось не таким прибыльным, как трактирщик думал сначала, — Но он наверстал свое, сучив четырем участникам завтрака две бутылки анжуйского вина вместо шампанского. — Господин де Бюзиньи, — сказал Атос, — угодно вам поставить ваши часы по моим, или прикажете мне поставить свои по вашим? — Отлично, милостивый государь, — ответил кавалерист, вынимая из кармана великолепные часы, украшенные алмазами. — Половина восьмого. — Семь часов тридцать пять минут, — сказал Атос. — Будем знать, что мои часы на пять минут впереди ваших, милостивый государь. Отвесив поклон остолбеневшим посетителям трактира, четверо молодых людей направились к бастиону Сен-Жерве в сопровождении гримо который нес корзину, сам не зная, куда он идет. Он так привык беспрекословно повиноваться Атосу, что ему и в голову не приходило об этом спрашивать. Пока четыре друга шли по лагерю, они не обменялись ни единым словом. К тому же по пятам за ними следовали любопытные, которые, прослышав о заключенном паре, хотели посмотреть, как наши друзья выпутаются из этого положения. Но как только они перешли за линию лагерных укреплений и очутились среди полей, Д'Артаньян, бывший до сих пор в полном неведении, решил, что настало время попросить объяснений, А теперь, любезный Атос, начал он, — скажите мне, прошу вас, куда мы идем? — Как видите, — ответил Атос, — мы идем на Бастион. — А что мы там будем делать? — Как вам известно, мы будем там завтракать. — А почему мы не позавтракали у нечестивца? — Потому что нам надо поговорить об очень важных вещах. А в этой харчевне и пяти минут невозможно побеседовать из-за назойливых людей, которые то и дело приходят, уходят, раскланиваются, пристают с разговорами. Суда, по крайней мере, продолжал Атос, указывая на Бастион. «Никто не придет мешать нам». «По-моему, мы могли бы найти какое-нибудь укромное место среди дюн на берегу моря», — заметил Д'Артаньян, проявляя ту осмотрительность, которая так хорошо и естественно сочеталась в нем с беззаветной храбростью где все бы увидели, как мы разговариваем вчетвером, и через каких-нибудь четверть часа шпионы кардинала донесли бы ему, что мы держим совет. — Да, — подхватил Арамис, — Атос прав. Их замечают в пустыне. — Было бы неплохо забраться в пустыню, — вставил Пуртос, но вся штука в том, чтобы найти ее. — Нет такой пустыни где бы птица не могла пролететь над головой, где бы рыба не могла вынырнуть из воды, где бы кролик не мог выскочить из своей норки. А мне кажется, что и птицы, и рыбы, и кролики все стали шпионами кардиналов. Так лучше же продолжать начатое нами предприятие, отступиться от которого мы, впрочем, уже и не можем, не покрыв себя позором, Мы заключили пари, которое не могло быть преднамеренным, и я уверен, что никто не угадает его настоящие причины. Чтобы выиграть наши пари, мы продержимся час на бастионе. Либо нас атакуют, либо этого не случится. Если нас не атакуют, у нас будет достаточно времени поговорить, и никто нас не подслушает. Ручаюсь, что стены этого бастиона не имеют ушей». «А если нас атакуют, мы все-таки сумеем поговорить о наших делах. И к тому же, обороняясь, мы покроем себя славой. Вы сами видите, что, как ни поверни, все выходит в нашу пользу». «Да», — согласился Д'Артаньян. «Но нам не миновать пули. Эх, мой милый», — возразил Атос. «Вы отлично знаете. Самые опасные пули не те, что посылает неприятель». «Но мне кажется», — вмешался Пуртос, — что для подобной экспедиции следовало бы захватить мушкет. Вы глупы, друг Портос. Зачем обременять себя бесполезной ношей? Когда я нахожусь лицом к лицу с неприятелем, мне не кажутся бесполезными исправный мушкет, дюжина патронов и пороховниц А разве вы не слышали, что сказал Д'Артаньян? А что сказал Д'Артаньян? Он сказал, что во время ночной атаки было убито девять-десять французов и столько же ларушельцев. Что же дальше? Их не успели ограбить, не так ли? Ведь у всех были в то время дела поважнее. Так что же? А то, что мы найдем там их мушкеты, пороховницы и патроны, и вместо четырех мушкетов и дюжины пуль, у нас будет полтора десятка ружей и сотня выстрелов в запасе. О, Атос, поистине ты великий человек! — воскликнула Рамис. Портос наклонил голову в знак того, что он присоединяется к этому мнению. Одного только Д'Артаньяна не убедили, по-видимому, доводы Атоса. Гаримо, вероятно, разделял опасения юноши. Видя, что все продолжают идти к бастиону, в чем он вначале сомневался, он дернул своего господина за полу. «Куда мы идем?» — сделал он в упрошающий жест. Атос указал ему на бастион. Но нас там ухлопают, продолжал все на том же языке жестов безмолвный гримо Атос возвел глаза и руки к небу. гримо поставил корзину на землю и сел, отрицательно покачав головой. Атос вынул из-за пояса пистолет, посмотрел, хорошо ли он заряжен, взвел курок и приставил дуло к уху гримо гримо живо вскочил на ноги. А то со знаком приказал ему взять корзину и идти вперед. Гремо повиновался. Единственное, что выиграл Гремо этой минутной пантомимой, это то, что из ариергарда он перешел в авангард. Взобравшись на Бастион, четыре друга обернулись. Более трехсот солдат всех видов оружия столпилось у заставы лагеря, а чуть поодаль от всех остальных — Можно было различить господина де Бюзиньи, драгуна, швейцарца и четвертого участника пари. Атос снял шляпу, насадил ее на острие шпаги и помахал ею в воздухе. Зрители ответили на его приветствие поклонами, сопровождая это изъявление вежливости громкими возгласами «Ура!», долетевшими до наших смельчаков. После этого все четверо скрылись в бастионе, куда уже успел юркнуть гримо